«Вместо эпилога. Спустя почти два года». «Мля, ну вы видели!» — сокрушился под жарой, но уже седой, как лунь старик, стоя по пояс в океане. «Наряжать на Новый год пластиковую елку!» «Мы на берегу Тихого океана, за 600 сотен километров от континента. Скажи спасибо, что доставили хоть пластиковую елку!» «На Филиппинах найти ее было не проще, чем не трансвестита в ночном клубе!» Огрызнулся парнишка, что наряжал пластиковый манекен хвойной красавицы. Высокий, хорошо сложенный парень, с короткими цвета стали волосами, растущими по позвоночнику до самого пояса и с желтыми кошачьими глазами, наряжал елку вместе со всем еще маленькой девочкой на плечах. В соломенные пряди малышки была вплетена голубая лента, а ее зубки испытывали на прочность блестящую мишуру. «Помню, в двадцатом на крытке в Иваново мы в ночь с 31 первого на первое спилили елку проходной. Наряжали, чем бог пошлет, банками тушенки, фантиками от конфет, блистерами от таблеток». Седой в гавайских шортах углубился в воспоминания, потирая рукой зеленую вязь корявых татуировок. «Дим, кончай нудить!» – подал голос человек, лежавший в одном из двух шезлонгов на берегу. На мгновение он сдвинул солнцезащитные очки, посмотрев на старика, барахтающегося в воде глазами цвета чистого красного рубина. «А мне интересно, что было дальше?» – вклинился в разговор второй, тот, что лежал в соседнем шезлонге. Он был чересчур бледен, даже скорее болезненен. Однако его редкие разноцветные глаза горели детской любознательностью, несмотря на внешне солидный возраст. А на коленях лежала книжица «Волшебство не вызывает привыкания». Том четвертый. «Так вот», — продолжил перебитый старик, который теперь сидел по грудь в воде, играя пальцами с мальками-рыбками, живущими в прибрежных кораллах. «В итоге первого нашу хазу разнесли». Кипишь, Мон, чуть ли в очко с ванидоскопом не лазали. Но запах той настоящей новогодней ели я не забуду до грибовой доски. И запах тех абхазских мандаринов я не забуду. Артем, они были размером с кулак, веришь? Для убедительности он потряс кулаком, превосходившим размерами иной грейпфрут. По лицу мужчины самого старшего, судя по его внешности, Пробежала ностальгическая улыбка. «Пап, ты же в курсе? Мандаринами забита половина холодильника. У всех попугаев этого острова от них уже диатез. И по поводу елки кай прав. Или ты хочешь, чтобы мы пальму елочными игрушками наряжали?» Молодая девушка с волосами цвета благородного белого металла укоризненно посмотрела на старика, барахтующегося на морском мелководье. Она была на сносях, а потому открывший был рот сиделец, тут же закрыл его, проглотив вырывающийся из уст комментарий. Рядом с ней стоял высокий худой жилистый парень с жестким взглядом и криво наколотым тигром на плече. Судя по тому, как он обнимал сереброволосую девушку с солидно выдающимся пузиком, парень был никем иным, как ее благоверным. «Да хоть пальму! Освежителем морозная свежесть побрызгать, и сойдет она для нищих!» «Всяко лучше, чем вот это вот!» Он даже не указал, скорее просто махнул в сторону зеленого пластика в разноцветных шарах с блестками. Наконец парень с ребенком на плечах не выдержал и, развернувшись, метнул новогоднюю игрушку в мужчину. А тот, хоть и находился к молодому парню в полоборота, поймал ее, даже не повернув головы. «Этот веник мы сажем Безапелляционно произнес мужчина, в голосе которого вдруг прорезалась закаленная сталь. «Нарядим другую елку! Тропическую!» Седой указал на одиноко стоящую на побережье пальму, на вершине которой темнело несколько недозрелых орехов. Парень лишь неопределенно хмыкнул и, отложив игрушки, спустил ребенка на песок. Девочка хотела было заплакать, но, найдя глазами мужчину с таким же, как у нее цветом волос и радужки, улыбнулась, обнажив белые, еще не до конца вылезшие зубки. «Я за ольхой, ей спать пора». Беременная девушка сказала это так, будто кто-то из мужчин не собирался отдавать ей ребенка. «Герда, да, пожалуйста!» — пожал плечами парень, который до этого нянчился с малышкой. Теперь, когда они стояли лицом друг к другу, в глаза бросалось сходство чертых лиц. Парень передал годовалую девочку, и девушка с ребенком медленно двинулись в сторону бунгала, что стояло дальше от побережья. Старейка в гавайских шортах вышел из воды, что-то бормоча себе под нос и, подхватив коробку с елочными украшениями, двинулся к пальме. Подойдя к ней вплотную, он окинул внушительное дерево взглядом, а затем произошло нечто странное. Его смуглая от солнца и татуировок кожа поросла серебристым мехом с рисунком из черных пятен, а руки с толстыми короткими пальцами превратились в кошачьи лапы. Мужчина подхватил коробку под мышку, а затем спора, будто всю жизнь этим занимался, начал карабкаться вверх, не забывая развешивать украшения. Парень подошел пружинистой походкой к шезлонгам и улегся на один из них, почему-то свернувшись калачиком. Одна его рука с линцой опустилась под шезлонг и извлекла оттуда журнал с прикрепленной на прищепку ручкой и черные очки. Парень быстро надвинул их на нос и развернул тонкую бумажную книжицу на странице с сеткой сканворда. «До Нового года осталось меньше двух часов», — подметил мужчина с разноцветными глазами. «Восьмой — это по местному времени», — ответил человек с красными радужками. «Артем, ну это же нонсенс! Какой смысл встречать Новый год по чужому часовому поясу?» Мужчина с глазами разных цветов спрашивал это с непосредственностью ребенка. Тот, кого только что назвали Артемом, не успел ответить на вопрос. Вместо него это сделал тяжело дышащий старик в наколках и гавайских шортах. «Мы всегда встречаем Новый год по Москве. Для нас это не просто праздничная дата окончания одного временного цикла и начала другого. Это семейный праздник». Это запах вои и мандаринов, это перезвон курантов по телевизору и поздравлений всех, даже тех, с кем ты не общался весь этот год. А еще это время Деда Мороза и Снегурочки, которые приносят подарки детям, что слушались родители в течение всего года». При этих словах в глазах старика проскочили лукавые чертенята, но тут же исчезли, когда он посмотрел на мужчину с красными глазами. Тот извлек из переносного холодильника запотевшую бутылку пива и блюдца с дольками лайма. Следующие слова старый оборотень произнес уже серьезней. «Но самое главное, о чем забыл Артем, в этот праздник не пьют пиво, только водку или шампанское. На крайний случай вино. Но это на крайний случай. Так что завязывай со своей шипучкой, а я пока схожу за бутылкой». Обладатель красных глаз не стал спорить с другом и убрал обратно бутылку пива, однако цитрусовое оставил. «Чего это с Димой?» спросил мужчина болезненного вида, подозрительно смотревший на широкую спину уходящего к бунгало старика. Хе, это традиция!» усмехнулся его собеседник, но, поймав непонимающий взгляд собеседника, поторопился пояснить. «Ритуалы, триггеры, если тебе так больше нравятся». То, что делали наши родители, когда мы были маленькими. Теперь, когда родителями являемся уже мы, повторяя эти действия, мы как бы переносимся во времени. Восьмой, мне сложно объяснить так, чтобы ты понял». Мужчина с разноцветными глазами положил бледную худощавую руку на плечо друга. «Я понял, Артем. Не до конца, но понял. Значит, шампанское, мандарины, та нарезка, которую Алиса называет «крабовым салатом» и «оливье», «Это вещи, которые в вашем сознании связаны с детством, так?» Получив утвердительный кивок от Артема, мужчина продолжил. «А красный костюм с накладной бородой, что бишкек прячет от вас, это тоже триггер?» После этих слов оба слушателя рассмеялись. «Так вот он что затеял!» «Ладно, сделаем вид, что не знаем». «Давайте подыграем ему», — предложил его друг. «Если бы кто-то посторонний заглянул в глаза каждого из троицы...» то как минимум бы удивился и попросил сфотографироваться желтые с вертикальными зрачками точно у кошки у молодого рубиновые, у того что был постарше и в чьи светлые волосы проникло первое серебро седины и третье с глазами голубого и зеленого цветов увы из-за болезни он выглядел самым старым, но его молодые глаза противоречили первому впечатлению. Молчание, установившееся на несколько минут, прервал негромкий вопрос парня с желтыми глазами, который коротал время со сканвортом. «Известный фокусник. Гудини, Копперфильд и Геллер не подходят. Тут э, две, четыре, семь букв». «Восьмой!» — предложил Артем, чем заслужил короткий смешок от бледного друга, что оторвался от книги. «По буквам подходит, но...» «Да я шучу, Кай!» — успокоил парня Артем. Сзади раздался нарочито низкий голос, от которого все трое вздрогнули и повернули голову. «О чем речь, детишки?» Голос принадлежал татуированному старику, что напялил синтетическую бороду, в его руке был посох, а за спиной красный мешок. «Бишкек, блин! Дед Мороз в законе, предупреждать надо!» Обрушился на друга Артем и добавил уже спокойнее, кивнув на сканворт в руках Кая. «Да вот, выясняем имя известного фокусника. Я говорю, что это восьмой». «Да, если бы его фокус исчезновением вскрылся...» Тут, кого сначала называли Димой, а теперь Бишкеком, оттянул накладную бороду и почесал подбородок. «Колется, мля!» «И я о том», — поддержал друга Артем. Признаться, я больше всего боялся, что никто не купится на историю про месть акционерам корпорации канонического и антагониста Аля Скайнет. Слишком уж это было, как бы сказать, театрально, что ли. Как в азиатских фильмах, где очень много экспрессивно кричат. Даже в мелодрамах. А я тоже тогда подумал, что что-то тут нечисто. Бишкек плюнул на образ и сорвал с ушей резинки синтепоновой бороды поэтому ты на моих бойцов в форме росомахи кинулся. Засмеялся восьмой, но тут же закашлялся и приложил к лицу респиратор кислородного баллона. Охренеть, я же не знал про вашу аферу. Я защищал семью. Что я должен был подумать, когда услышал такие признания? Я выслал людей вас убить. Ребята наглухо перекрыты, поэтому у вас нет шансов. Бишкек изменил голос, явно кого-то передразнивая. «Ну, естественно, что у меня резьбу сорвало. Чего вы ожидали?» «Не могли мы тебе сказать. Никому не могли». Принялся оправдываться Артем, но как-то вяло. Было видно, что эти слова он произносит уже не первый и даже не десятый раз. «Зато мне сказали!» С улыбкой и неприкрытым превосходством произнес тот, который забыл, что в его руках находится сконфорт. Между Каем и отцом до сих пор витал дух соперничества. «Кай, ты вообще молчи!» Артем сам того не заметил, как превратился в рефери визуального противостояния отца и сына. «Своим экспромтом ты едва не завалил все дело!» «Ага», — ухватился за слова Бишкек, решив пройтись по больной мозоли сына. «И ладно, если бы на твоем месте была Герда! Все мы поняли!» «Ну, скажи мне, сынок, откуда такие перепады настроения? Месячные?» «Так, стоп!» — повысил голос Артем, понимая, к чему может привести разговор между вспыльчивым сыном и упертым отцом. «Не о том разговор. И, кстати, если бы Кай не сбежал из дома, нам пришлось бы придумывать что-то подобное. Вы сами видели, даже втроем мы кое-как смогли победить патриарха ксеноморфов». Мужчина с болезненным видом оторвал от лица маску респиратора и произнес. «Даже втроем! Хрен бы вы меня смогли победить!» На его синих губах играла улыбка. «Знаешь, сколько всего пришлось предпринять, чтобы замедлить развитие ксеноморфов? При рациональном развитии я бы мог захватить весь обитаемый мир квазепсилон за 24 дня!» «Восьмой, а я сейчас о чем толкую?» Ты, блин, самый великий комбинатор. А ста Бендер нервно курит за углом. Было видно, что эти слова Артем повторяет не в первый раз. Ага, придумать такое, а потом еще и провернуть. Бишке кивнул головой. Эта афера началась задолго до того, как менеджер по особым проектам Софии Спот-Снайпер Сачикова набрала мой номер. Тогда еще искусственный интеллект нащупал в системе, которую только переводили на ресурсы квантового суперкомпьютера, даже не дыру или уязвимость, просто возможность исполнить свое желание — стать человеком. Те, кто владеет игрой, конечно, знали про существование вышедшего из-под контроля искусственного интеллекта. Более того, обратить к ним восьмой напрямую, он получил бы живое тело в кратчайшие сроки. Вот только он не обманывался в том, сколько ему удастся прожить в реальности, где нет точки возрождения. Имея доступ, он знал, что его друзья и подельники плотно сидят на крючке у Альфанова. И от расправы над ними корпорация удерживает только компромат. Восьмому хотелось не только увидеть настоящее солнце, но и прожить под ним долгую жизнь. Так и родился план грандиозной аферы — устроить войну — которая спишет все. Начиная с денег, что были выведены в Реал через покупку-продажу подставных лотов Тридорога и заканчивая самим восьмым, ушедшим в Реал и всей командой друзей. Искин, видевший Квазепсилон с изнанки, начал готовить декорации и становиться тем, кого не должно было быть в принципе — патриархом ксеноморфов. Но для того, чтобы провернуть такой грандиозный план, требовалось кое-что еще действующие лица, актеры, что убедят зрителей, что все происходящее на сцене — реальность. И чтобы актеры сыграли свои роли без фальши, мы с Восьмым оставили их в блаженном неведении. Восьмой стал патриархом и начал увеличивать мощь своей орды в геометрической прогрессии. Это сподвигло корпорацию открыть новый проект, привлекая парадоксов как элитные отряды игроков. Одновременно с тем, уводя людей со сверхспособностями, Виртуал. Отличный способ убить двух зайцев одним камнем. Так в альфа и был сформирован отдел по работе с особыми проектами. Случались и единичные случаи, когда люди, почувствовавшие в себе силы, открывались для народа. Вроде того случая, когда термит пытался покончить жизнь самоубийством. Но хорошо поставленная работа безопасников корпорации плюс давление на СМИ сводила любые утечки информации до уровня городских баек и легенд. Самым слабым местом в плане был, как ни странно, человеческий фактор. Любой псионик, хоть немного превосходящий меня интеллектом, мог считать, если не мысли, то хотя бы образы, а это было чревато. Поэтому я так и тупил первую половину операции, вкладываясь в интеллект и одновременно с тем, работая с люверсами человеческого сознания. Было сложно убедить себя в том, что история, которую мы с восьмым приготовили для других, Правда, но я старался поверить. Раз за разом обдумывал мысли, которые должны приходить, и это приносило плоды. Порой доходило до абсурда. Как, например, в случае с захваченным Голиафом. Восьмой специально приказывал живому космическому кораблю первые несколько минут бездействовать, давая мне и моей команде возможность опоить монстра. Иначе улей ксеноморфа, в том числе и сама королева, Просто смели бы десяток взорвавшихся игроков и не заметили. Удивительно, но и в этот спектакль в головном офисе корпорации поверили. А когда пришел черед космической бомбардировки, в звездной системе Мёбис убеждать никого было уже не нужно. Единственное, кто мог официально засомневаться в том, что возможно уничтожить космические фортификации при помощи управляемых астероидов, была Альфанова но к тому моменту она утратила свой кредит доверия, попав в опалу всего игрового сообщества. Когда научно-технические планеты корпораций были захвачены, парализовав тем самым перерождение мультимиллионеров, а в распоряжении восьмого появилось необходимое оборудование для переноса в реал, можно было приступать к завершающему этапу. Потерявшие стабильную работу ученые корпорации, что занимались биопечатью новых тел и переносом сознания, получили анонимное предложение о весьма выгодной, хоть и незаконной подработке. Восьмой прекрасно усвоил методики сицилийской мафии. Он воздействовал на ученых не только пряником в виде целого состояния за распечатку своего нового тела, но и кнутом, показав, что знает о них даже такое, о чем не догадываются их исповедники. То, что Восьмой не может обрести реальное тело, как это было с Каем, Гердой и Ольхой, тоже было ложью. Сказав это, Восьмой обрубил возможные попытки корпорации договориться, а красивая история с тем, что Восьмой может переродиться в теле еще нерожденного ребенка, была нагло слизана со страниц фантастической книжки конца 20-х. Тогда люди только мечтали о виртуальности. На самом деле, в этот момент наша с Восьмым история была сшита белыми нитками. Нашей команде просто физически не удалось бы установить такое количество управляемых двигателей и зарядов на космических объектах, не говоря уже о том, чтобы проделывать это незаметно. Для убеждения команды я намеренно подставился и был уничтожен. А дальше восьмому приходилось смотреть сквозь пальцы на корабль эстонских диверсантов, что, прикрывшись масхалатом, ползали в его гостиной комнате». Самолично я с командой установили едва ли не одну пятую двигателя и взрывчатки на космическом мусоре и астероидах. Как говорил я, всю остальную работу выполняли фрилансеры из игроков. На самом же деле этим занимались ксеноморфы Восьмого. Так что фактически Патриарх сам себя и уничтожил, вложив ключи от города в мои руки». Когда пришел черед штурма, я и восьмой мысленно уже открывали шампанское, считая, что на этом этапе уже ничего не сможет сорвать наш план. И Бишкек в очередной раз смог нас удивить. Дима вышел в реал раньше положенного времени. Прежде чем тех специалисты успели успокоить его и объяснить, что все происходящее вокруг – лишь затянувшаяся шутка, Бишкек успел вырубить двоих. А дальше все просто. Пока первые двое специалистов следили за бишкеком, который, будучи вырублен дротиком соснотворным, пускал слюни на ковре, вторая группа извлекала из капсул меня с семьей. Корпорация держала парадоксов под плотным колпаком, но, надо признать, делали они это довольно тонко. Безопасники Альфа-Нова следили за парадоксами через аудиовизуальные устройства, такие как камеры и динамики телефонов, инфракрасные датчики смарт TV и системы умных домов. Третья группа специалистов занималась самым главным – убеждала большого брата в том, что все происходит на самом деле. Не будь Бишкек в отключке, вряд ли бы он дал спалить собственный дом. Да и с альхой пришлось договариваться Алисе. Как ни странно, но убедить ее помог звонок блудного сына, который, как оказалось, давно одумался и стал частью плана своего взбалмошного крестного. А вот с Гердой проблем практически не возникло. Девушка легко приняла все происходящее, но все же пообещала, что разобьет брату лицо при встрече. Так оно и вышло. Однако не обошлось и без косяков. Восьмой не имел реального тела, подаренного Богом, а потому ученым пришлось играть в русскую рулетку, беря за прототип для биопечати тело какого-то финского спортсмена. И тут что-то пошло не так. Редкая болезнь, которой не было у оригинального тела, вдруг появилась на его точной биокопии. Новое тело отказывалось усваивать кальций, в то время как этот минерал с каждым днем все больше вымывался из него. Сам Восьмой объяснял это несвойственной для бывшего ИИ с точки зрения, с религиозной. Он верил в то, что Богу, кем бы он ни был, не угодно сотворение гомункула, кем себя считал. Он упрямо игнорировал все доводы о том, что это только случайность, и то, что Кай, Герда и Альха самое прямое тому доказательство. Так, в мытарствах по больницам, в поисках того, кто хоть чуточку разбирается в новой для человечества проблеме, прошло почти полтора года. За это время атлетичное тело спортсмена, в котором теперь существовал восьмой, постарело и превратилось в свою бледную копию. Шло время, восьмому становилось еще хуже. Но решение все же нашлось. Причем нашлось буквально под носом. Алиса, совсем случайно сидя у постели друга, она прикоснулась к его руке, и у нее получилось напитать его прочностью. Конечно, это была не панацея, но результат превзошел все терапии, которые до этого прошел восьмой. Первое, что сделал восьмой, когда вышел из больницы на своих ногах, это принял православие. Через месяц он вместе с Гердой стал крёстным Ольги, моей и Алисы дочери. А затем он ушел в вояж по миру. Буддийские храмы в Гималайских горах, сливочное пиво в косом переулке Лондона, стейк с кровью в ресторанчике на самом краю Большого каньона, рыбалка в Астрахане. Вот такая компания со мной во главе и оказалась в предновогоднюю ночь на маленьком островке посреди Тихого океана. «Ну, Дима, еще 7 часов до Нового года!» Альха подошла к мужу, который, лежа в шезлонге, глушил шампанское прямо из горла и отняла заветную соску. Отплевавшись от клынувших в нос пузырьков, Бишкек под смех восьмого икая не стал спорить с женой и пытаться вернуть себе отнятое. Он просто опустил руку в переносной холодильник и достал из него новую, уже чуть теплую бутылку французского «Просеко». «Вообще-то мы находимся в Тихом океане!» Наставительно произнес он, откручивая проволочки на горлышке бутылки. А «Здесь уже час, как празднуют! С Новым годом!» «А разве не ты говорил о том, что вы отмечаете Новый год по московскому времени?» Восьмой не понимал, что сейчас топит друга. Ка и я рассмеялись еще громче, а Бишкек прикрыл лицо рукой. «Дима!» Альха повысила голос. Добрый Росомаха не стал спорить, а просто протянул жене вторую, еще не распечатанную бутылку. Альха, явно удовлетворенный исходом своего визита в мужскую компанию, веляющей походкой двинулась обратно в сторону бунгала. Когда жена скрылась из вида, написанное на лице Бишкека яркими красками недовольства, вдруг сменилось на заговорческую улыбку. Пусть девочки пьют свое шампанское! Произнес он, одновременно отодвигая пустующий шезлонг, под которым стояла бутылка водки, пересыпанная для охлаждения сухим льдом. Он поднял глаза на слегка бледного восьмого и произнес нарочито сурово. «А ты впредь запомни! За такое бьют морду!» Восьмой ничего не ответил, но уже встал, придвигаясь поближе к импровизированному столу. «Ладно, мужики, будем!» Я первым приподнял рюмку. «За Новый год!» «И за будущий день рождения моей крестницы!» Добавил восьмой. «И за будущее моего первого внука!» Не стал отмалчиваться Бишкек. «Двух!» Негромко и неторжественно, будто речь шла о каком-то пустяке, вставил от себя Кай. «Что?» Синхронно переспросили трое предыдущих ораторов. За двух будущих внуков София тоже беременна. Конец книги.